Любая эпидемия, возникнув, распространяется неудержимо. Ведь цикотрофы, самой природы приспособленные для культивирования полезных бактерий, культивируют и болезнетворные. В отряде зайцев... Образных два семейства – пищухи и зайцы. У пищух один род с 14-16 видами, у зайцев 9 родов, разделённых на полсотни видов. Пожалуй, самый интересный и необычный род древесных зайцев. Их называют родов. Рюкю. Это имя как нельзя лучше определяет и место их жительства. Рюкю – архипелаг в группе японских островов. Рюкю – заяц, чуть крупнее дикого кролика, короткоухий и короткохвостый. Он бурого цвета, с краснотой на боках, а вокруг глаз у него белый ободок, как очки. Изогнутые длинные 1-2 сантиметра. Когти отличают Рюкю от родственников по отряду и помогают ему сносно лазать по деревьям и даже селиться в дуплах. Род щетинистых кроликов более обилен и видами, и индивидами. Болотистые леса, кустарниковые заросли и поляны обеих Америк от Южной Канады до Аргентины и Парагвая приютили 13 видов щетинистых кроликов. Но только у одного из них хватает терпения рыть собственную нору. Остальные обходятся и так. Даже ямка самки, в которую укрылись новорожденные три-чет4 раза в год, щетинистая крольчиха бывает матерью от одного до семи малышей. Настолько мала, что мамаша в нее не помещается и кормит детей примостившись с краю. Ямка выслана травой и пухом. Мать с детьми не остается, покормит, прикроет их листьями и уйдет. Многие щетинистые кролики хорошо плавают, и не только по необходимости, как наши зайцы в половодье, но и по своей воле купаются. А болотный щетинистый кролик живет всегда у воды, строит несложные гнезда из камыша и спасается от врагов, ныряя в реку или болото. Еще один род – южноафриканские кролики. Северные границы их ареала проходят через Кению и Танганьику. Они похожи на всем известных домашних кроликов, только цвет у них необыкновенный, красноватый. Это петрофилы, то есть любители скал. По ночам зверьки кормятся на травянистых лугах, а по утрам, прежде чем скрыться на отдых где-нибудь в щели меж камней, любят погреться в лучах раннего солнца. лежат и перекликаются друг с другом визгливыми, пронзительными голосами. Особенность, между прочим, очень редкая среди зайцев, которые в основном признаны молчальники и кричат лишь тогда, когда их хватают от боли и страха. Род Ромера Лагос Бесхвостые кролики или по-мексикански «тепаринго» по своей редкостности может соперничать даже с рюкю Его ареал в полусотни километров к югу от Мехико, всего около 40 квадратных километров. Да и сам он, малыш этот рыжий похожий немного на пищух, кролик – 30 сантиметров. Хвоста, как свидетельствует название, нет – Ушки небольшие и кругловатые, но главное, он бегает рысью. А ведь чем и славятся зайцеобразные, так это прыжками. Однако самые необыкновенные — полосатые зайцы. Их всего один вид, причем очень и очень немногочисленный, и живут они тоже в одном только месте земного шара, на Суматре. Зверь днем прячется в траве, а ночью — в норах, и поэтому мало кому удается увидеть его причудливую окраску. На палево-сером фоне, от носа и от плечей к хвосту, у него коричневые полосы. Четыре рода зайцеобразных, обычные зайцы, жестко-шерстные зайцы, кролики и пищухи, водятся и в СССР. Много и мало. Ближе к реке я спугнул небольшого зайца серого цвета с белым брюхом и темными ушами. Как угорел, он бросился от меня в кусты, испугался сам и заставил меня вздрогнуть и обернуться. Так рассказывал Владимир Клавдевич Арсеньев о звере, с которым, как видно, ему не удалось познакомиться ближе. Было это в нетронутой глуши уссурийской тайги. Надо сказать, что встреча с представителями Заячьего семейства повсюду скоротечны. Так было и так будет. Недаром же в старину бородач охотник, сдвинув на затылок шапку и разводя руками, говаривал, «Цена зайцу — две деньги, обижать 100 сто рублев». По всей вероятности, серый паникер принадлежал к виду маньчжурских зайцев. Их у нас мало кто знает, хотя на белом свете они не такая уж редкость. 10 видов жёсткошерстных зайцев живут в лесах и кустарниках от Африки, Индии, Шри-Ланки и китая Китая до полуострова Корея и Японии. Акклиматизированы на Калимантане. Другие систематики относят манжурского зайца и восемь других близких к нему видов к роду настоящих зайцев, оставляя вроде жестко шерстных, лишь один вид асамского зайца. Так или иначе, в нашей стране их, этих спорных зайцев, встречается только один вид, маньжурский, которого редко-редко можно увидеть в самых южных районах Дальнего Востока, где он ведет себя не как хозяин, а скорее как гость, пугливый и не в меру скромный, будто его и не приглашали. Настоящая родина кроликов – юго-запад Европы и северо-западная Африка. Но акклиматизированы дикие кролики в Англии, Южной Америке, США, в Австралии, на Новой Зеландии. В нашу страну завезены в прошлом веке и обосновались на юге правобережной Украины. Под Херсоном и Одессой, где-нибудь на пустыре или в забытом уголке загородного парка, на берегу моря, у пустынного обрыва балки, можно найти норы кроликов. Их всегда несколько, поблизости одна от другой, потому что у животных этих определенная склонность к коллективизму. Местами на двух тысячах квадратных метров поселяется 150 кроликов. Кормовой район такой колонии не превышает обычно одного гектара, кролики даже и по ночам далеко от нор не убегают, метров на пятьсот, редко на семьсот. Норы уходят вниз и ведут к гнездовой камере, весьма уютному жилищу, аккуратно высланному травой и самым настоящим кроличьим пухом, который самка, собираясь стать матерью, выщипывает у себя на брюхе. В норах кролики отдыхают днем, хотя и не всегда. Если место глухое и безопасное, кролик и днем частенько дремлет где-нибудь под кустом в небольшом углублении и тем самым уподобляется зайцу. Ночью кормежка, которую было бы уместнее назвать пастьбой, потому что трава — почти единственное питание зверя. Правда, зимой он поневоле разнообразит свой рацион и вместе с высохшей к тому времени травой ест побеги кустарников, корни, семена. Когда поблизости есть огород, сад, бахча, зверение остановить никаким забором, проникнут. В годы массового размножения во многих странах это хорошо знают кролики бич сельского хозяйства. Пример Австралии всем хорошо известен. Здесь кролики стали национальным бедствием. С ними ведут настоящую войну с применением авиации, отравляющих веществ, воинских подразделений, хитроумных китайских стен новейшего образца, которые оплели весь восток континента. В одном лишь Квинсленде 7 тысяч миль антикроличьих изгородей. Интересно, что у австралийского кролика за 100 с небольшим лет проживания на новой родине изменились некоторые повадки. Крольчат рожают не в норах, а прямо на земле, как зайцы. Почти совсем отвыкли рыть норы, но научились зато, отрастив длинные когти, неплохо лазать по деревьям. Когда вся трава внизу и нижние листья ими съедены, забираются по веткам на несколько метров над землей. Кролики удивительно быстро размножаются. Самка при хороших, конечно, условиях плодится 5-6 раз в году, и в каждом выводке от 3 до 9 крольчат. Рекорд 18, правда, у домашних. Беременность всего месяц. За год приносят крольчиха в среднем 10-12 потомков. В сравнении с высоким темпом размножения это немного. Дело в том, что у крольчих часто случаются непроизвольные аборты, резорбции эмбрионов, много новорождённых гибнет от болезней и хищников. Третий член заячьего семейства, обитающий у нас, талай или песчаник, житель пустынь и полупустынь равнинных и горных степей. Ареал в СССР от северо-востока Каспия через Южный Казахстан, Среднюю Азию, Алтай до Забайкалья. Вне СССР Монголия, Китай, северо-западная Индия, Иран, Аравийский полуостров и северо-восточная Африка.